пустые хлопоты. Арчевский сразу же признался в амурных проказах. «Вы, любезный граф, желаете регламентировать мою личную жизнь? Маргарита молода, красива и даже умна. Чувства у нас взаимные. Обманывали покойного мужа. Ах, можно подумать, что вы, граф, исповедуете монастырские нравы. Кто, на ваш взгляд, убил Попова? Кому помешал этот безобидный человек? Арчевский окончательно вспылил Это ваша работа — выявлять преступников. А у меня, простите, для этого нет больше времени. Если не найдете убийцу, то обязательно напишу своему земляку и другу, а вашему министру Столыпину. пётр Аркадьевич, в Москве убийц перестали ловить. Адью». Жеребцов с извинениями отвез тенора к служебному входу в Большой театр на репетицию. Сам же отправился опрашивать знакомых Попова. Соколов до глубокой ночи встречался с осведомителями и разного рода бандюгами. Сыщик пошел на крайность. «Сдайте того, кто Попова замочил. Вот, две тысячи. Отдам из своих денег». а «Аполлинарий Николаевич, век свободы не видать, не знаем». Уже за полночь Соколов на сон грядущий, сидя за стаканом кефира, просматривал газеты. Вдруг глаз резануло сообщение в траурной рамке. Вдова и дочери коллежского советника Александра Порфирьевича Попова с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине горячо любимого мужа и отца. Панихиды и похороны 24 сентября в 12 часов утра на Ваганьковском кладбище. «Надо съездить», — решил Соколов, — «поддержать бедную женщину».